Глава двадцать четвёртая. Даже поздним вечером солнце светило в окно моей комнаты ярко, как огонь маяка. Я надела светло-зелёное платье, и когда стояла прямо на солнце, то, наверное, оно казалось белым, каким и должно было быть. Если бы меня выдвинули в ведьмы раньше, год или хотя бы месяц назад, то я потратила бы все свои сбережения, и заказала бы на церемонию допуска бальное платье, белое и роскошное. Глядя на себя в зеркало, я вздохнула. Платье, красивый подарок на прошлый день рождения, выставляло на показ мои веснушчатые плечи, а на фоне нежной, светло-зелёной ткани мои волосы казались ещё рыжее. Каждый ученик ждёт дня, когда отпразднует произведение в магии, и в последнем эффектном жесте церемонии его наряд почернеет. Со мной получилось иначе, но хотя бы в церемонию меня включили. Я натянула длинные белые главилеты, которые папа купил мне несколько лет назад в надежде, что однажды я приму участие в такой церемонии. Платье стало бы слишком большой тратой, а вот перчатки доказывали. Отец верил, что я смогу называться ведьмой. Он всегда знал, Я смогу контролировать свою магию. Я вышла из своей комнаты в гостиную, где отец сидел в любимом кресле и читал роман. Он был в тех же заляпанных грязью брюках, что и утром. «Папа, если я опоздаю по причине того, что ты отвлёкся на книжку», начала я, добродушно поддразнивая его. Отец отложил роман и вскочил на ноги, улыбаясь мне. «Клара, ты прекрасно выглядишь» я наклонила голову набок, гордо демонстрируя жемчужные серёжки, которые он мне подарил. Я так рада, что наконец попала на церемонию допуска и могу их надеть. Папа поцеловал меня в лоб. Я всегда верил в то, что это случится. Слёзы в отцовских глазах, его бодрость, здоровая, уверенная улыбка, даже отметина, которую оставила у него на щеке моя магия, начала бледнеть» и сердце восстановилось. Все моими стараниями. Возможно, я и впрямь заслужила титул, который вот-вот получу. Но на папу я глянула сердито. Раз ты ждешь сегодняшнюю церемонию так же, как я, то почему до сих пор не переоделся? Ну, я очень хотел бы пойти, но, думаю, в качестве гостя тебе лучше взять с собой молодого мистера Морвина. Картинка получалась приятная, Высокий красавец Ксавье в своем лучшем костюме сопровождает меня, только неправильное. Все эти годы рядом со мной был ты. После каждого экзамена, после каждого снадобья, после каждого удачного деяния я представляла тебя своим гостем на церемонии допуска. Ты поддерживал меня на каждом шагу моего пути. Я крепко сжала папину руку. «Только с тобой я хочу пойти на праздник». Мы будем танцевать, потом есть пирожные, пока плохо не станет. Ночи впрямь получится чудесной. Но один милый юноша приготовил тебе сюрприз. Может, ты захочешь танцевать с ним, а не со мной, когда увидишь, в чём дело? Когда увижу что? Проказливо улыбаясь, папа показал на парадную дверь. Я закатила глаза, аккуратно подняла подол длинных юбок и вышла на свежий вечерний воздух. К стене нашего маленького дома приставили стремянку. Рядом на траве стоял открытый ящик с инструментами. Нахмурившись, я прошла на лужайку. Забравшись на верхнюю перекладину лестницы, Ксавье прилаживал над дверью что-то металлическое. Он был без пиджака, в простой светлой рубашке с закатанными рукавами, а волосы собрал в короткий хвост. Я удивленно на него уставилась. «Ксавье Морвин, это ты?» Всполошившись, он что-то уронил на траву, отвертку. «Ой, проклятие! Клара, я тебя не заметил! Это должен был быть сюрприз, но погоди секунду! Секунду!» Ксавье взял что-то с крыши и опустил на металлический шест, который прикреплял. Это оказалась деревянная табличка с аккуратной надписью. «Магические товары и услуги, мадам Лукас». «Я подумал, что вывеска пригодится, коль завтра мы начнем работать». Ксавье спустился, встал рядом со мной и осмотрел свою работу. Кажется, повесил кривовато, но однажды я научусь мастерить. Я смотрела на табличку, объявляющую меня ведьмой. «Моя мечта. Моя мечта. Я подумал, что раз мне нельзя установить эту вывеску на свой дом, на твой я могу. Ну вот». Ксавье поскреб затылок. «Тебе нравится?» Я кивнула, по щекам покатились слезы. Я громко шмыгнула носом. «Ты его любишь», — сказала мне магия. Ксавье вытащил из нагрудного кармана носовой платок и протянул мне. Я с благодарностью прижала его к глазам. «Прости, я не хотел доводить тебя до слез. Вывеска прекрасна». Я прильнула к ксавье, щекой к его сердцу. Прошло столько времени... Я уже начала сомневаться, что буду работать в лавке. а владеть лавкой и подавно. Ксавье аккуратно поправил рыжую прядь, выбившуюся из моей затейливой прически. Я всегда верил, что ты станешь ведьмой, с тех самых пор, когда мы были маленькими. Я еще плотнее прижалась к нему, особо не боясь испортить себе прическу. «Но ведь это несправедливо», — шипнула я. «Как?» Как ты себя чувствуешь? Когда магия покинула меня, я ощущала себя совершенно неправильно, абсолютно опустошённой. Ксавье коснулся губами моей макушки. Придётся привыкать. Только в перспективе потерять магическую силу меня больше всего беспокоило невозможность помогать людям. Сегодня, когда мы работали вместе с тобой и дали тост снадобье мисс Кинли, Я чувствовал такую же гордость и благодарность, как когда имел силу. Продолжая обнимать Ксавье, я подалась назад и ласково ему улыбнулась. «Тогда, думаю, на вывеску нужно добавить твое имя. Мы будем Морвин и Лукас», как всегда говорили. Ксавье улыбнулся, прижал подбородок к моей макушке и осмотрел табличку. «Наверное, мое имя придется написать очень-очень маленькими буквами». Главное, чтобы там были оба. Я встала на носочки вечерних туфель, чтобы поцеловать к Савье, но тут... Тут раздалось громкое «бам!» Словно где-то на соседних холмах захлопнулась дверь. Слева от нас, в двух шагах от гравийной дороги, четыре фигуры стояли у одинокой изумрудного цвета створки. Секунду спустя дверь рассыпалась в зелёную пыль. Она исчезла, и в лучах заходящего солнца К нам побежали четыре женщины. К Совье Охну, его мать, и его сестры. К Совье, крикнула Инес, обняв брата. Леонор и Далия тотчас последовали ее примеру. Они даже меня обняли, безумолку болтая о том, что к Совье давным-давно нужно постричься, и что с его стороны было очень смело дать отпор отцу. Их отцу, который не пришел. Мама, я Тихо начал к Ксавье. «Я думал, что вы с отцом захотели предоставить меня самому себе». Красивая темноволосая женщина подошла ближе, прижимая к груди сверток черно-белой ткани. «Витусу нужно разобраться с собственными проблемами. Мы слишком долго были в разлуке с тобой. Глупо с его стороны быть таким холодным». Мадам Морвин потянулась к сыну и убрала ему за ухо черную прядь. «Независимость тебе к лицу». Она прижала ладонь к его щеке. А вот одиночество не шло. «Да уж», — подтвердила Далия, беря меня за руки. «Поэтому мы решили постоянно тебя навещать». «Да», — эхом отозвалась Инесс. Леонор сжала брату ладони. «Можно я тоже буду помогать в лавке?» «Пожалуйста». Ксавьера смеялся и показал на меня. «Наверное, об этом нужно спросить хозяйку». Я улыбнулась такому титулу. Лавка открывается завтра утром, так что, думаю, нам пригодится любая помощь. «Чудесно! Тогда, получается, первым заданием, которое я выполнила в качестве твоей второй помощницы, стал мой, точнее, наш приход сюда, чтобы доставить нечто особенное». Леонор подошла к матери и взяла у неё свёрток. «Сегодня Инес заглянула в волшебный буфет» и обнаружила это. «И мы поняли, что оно не для кого-то из нас», добавила Инес. Далее тяжело вздохнула. «Для меня это платье слишком велико». Я нахмурила лоб. «Платье?» «Вот, смотри», — проговорила Леонор. В свёртке, которую она держала в руках, оказалось несколько аккуратно свёрнутых вещей. Первая была сияющей, как лунный свет. Леонор протянула её мне. Я осторожно подняла странную ткань. Та неожиданно расправилась в великолепное чисто белое платье, украшенное хрустальными бусинками и вышивкой в виде белых цветов и вьющихся стеблей. Я в жизни не видела наряда красивее. Для церемонии допуска он подходил идеально. «Оно... оно не может быть моим», — шепнула я. «Думаю, платье предназначено для тебя, Клара», — негромко смеясь, возразила мадам Морвин. Буфет всегда знает, что именно и когда именно нам нужно. Он и для Ксавье кое-что подобрал. Словно слаженный механизм, девушки развернули чёрную ткань, надели на Ксавье пиджак и повязали ему на шею галстук-бабочку. Он покраснел и, запинаясь, сказал «Спасибо, девочки, но мисс Лукас собирается идти на бал со своим отцом. А я собираюсь идти с вами, молодой человек» перебила его мать. Она разгладила ему воротник и убрала с глаз волосы. «Ты тоже заслуживаешь хорошей ночи после всех бед, что мы вынесли». Передняя дверь открылась, папа выглянул на улицу. «Ой, я услышал голоса», — проговорил он, вышел на лужайку и поклонился Морвином. «Добрый вечер, дамы». «Здравствуйте, мистер Лукас». Тепло поприветствовала его мадам Морвин. «Простите, что мы вас побеспокоили». «Нет, нет. Пожалуйста, может, зайдёте?» «Я тут булочки испёк. Попробуйте, если желаете». «Да», — воскликнула Леонор, влетая в дом. «Клара, я хочу увидеть твою комнату», — объявила Инес, прежде чем затащить через порог Далью. «Я останусь здесь», — сказал Ксавье. «Если позволите, я хотел бы минутку побыть наедине с мисс Лукас». Его мать и мой отец обменялись нечитаемыми взглядами. Потом мадам Морвин усмехнулась и осторожно забрала у меня платье. «Когда будешь готова, мы поможем тебе его надеть», — сказала она мне, легонько поцеловала в щёку и чуть слышно прошептала. «Спасибо, что любишь моего сына». На этом они с папой ушли в дом. Ксавье взял меня за руку. «Ты что-то хотел мне сказать?» поинтересовалась я, не в силах сдержать довольную улыбку. «Во-первых», — начал Ксавье, явно собираясь прочитать одну из своих знаменитых лекций, «выглядишь ты совершенно изумительно». Трепет в его голосе напугал меня, и я взглянула на себя, на свое зеленое платье. «Правда? Ты в другом наряде меня не видел?» Ксавье перебил меня, поцеловав в лоб. Его палец ласково погладил мою щеку. «Ты красива каждый день, всегда и везде». Мне хотелось отреагировать. Хотелось пошутить, отмахнуться от комплимента. Но Ксавье говорил серьезно. Он смотрел на меня, как смотрят на самые удивительные, красивые букеты. «Спасибо», — шепнула я. Ладонь Ксавье лежала на моей щеке. «В самые лучшие моменты моей жизни...» Ты была рядом. Вытирала слезы, смешила меня, называла засранцем, когда я вел себя как засранец. И ты, ты чудо, Клара. Я говорю серьезно. Мы с самого начала знали, что тебе по силам контролировать свою магию. И у тебя прекрасное сердце, чуткое и доброе. Отдав его мне, ты сделала подарок, который я бесконечно ценю. И то признание у меня вышло искренне, «Я люблю тебя, всегда тебя любил». Я сильно закусила губу, чтобы не разреветься и не перебивать его. Ксавье кривовато улыбнулся и вздохнул. «Это всё, что я хотел сказать. Отвечать на такое не требовалось. Я обняла ксавье за шею и поцеловала». Зал торжеств совета был наполнен людьми со всего королевства. Присутствовал каждый маг и каждый допускаемый. Мы толпились в лучах солнца, льющихся в круглый световой люк. Среди скамей болтали маги постарше и другие гости. Их смех эхом отражался от высоких каменных колонн. Я стояла в боковом крыле зала торжеств с группой других учеников, ожидающих принятия в совет. В нашей болтовне слышались разные выговоры. Внешностью мы сильно отличались друг от друга — хотя нарядились одинаково, и будущая ведьма с подкрашенными светло-розовыми волосами и мак в белом цилиндре с глазами заколдованными в ярко-зелёный цвет. Я шепталась с допускаемыми из разных уголков страны, но меня прервали, похлопав по плечу. Обернувшись, я увидела мадам Бен Аммар в роскошном чёрном платье, сверкающем, как освещенная звёздами вода. «Хотела поздороваться с тобой в последний раз», «Пока ты официально не стала мадам Лукас», — проговорила она, и я с чувством благодарности обняла ее. «Ой, я так надеялась вас увидеть!» — воскликнула я. «У меня для вас кое-что есть». Когда мы отпустили друг друга, я за руку повела мадам Бенамар к маленькой нише в шумном коридоре. Большей уединенности мы позволить себе не могли. Из редикюля, сбоку прикрепленного к моему белому платью, Я достала конвертик и вложила ей в руки. Сегодня утром мы протестировали нейтрализатор действия эйфории, и он сработал. Девушка, которой мы его дали, пришла в себя. Я постучала пальцем по конверту. Указания по приготовлению снадобья внутри. Мадам Бенамар вскрыла конверт и прочла рецепт к Савье. По мере того, как ведьма пробегала взглядом строчки, она улыбалась все шире и шире. «Поверить не могу», — шепнула мадам бен Амар и снова приобняла меня. «Клара, у тебя получилось!» «Заслуга... заслуга тут не только моя», — глухо проговорила я ей в плечо. То есть я наложила заклинание на снадобье, сдобрила его своей уверенностью и контролировала магию, но изначально рецепт придумал Ксавье. Отстранившись, я стиснула руку ведьму, потому что в голову пришла чудесная мысль. Он составил рецепт до церемонии. Это наверняка означает, что Ксавье может вернуть себе магическую силу. Радость в глазах ведьмы быстро померкла. «Нет, милая, сделанного не воротишь». Затянутая в перчатку рука мадам стиснула мою. «Я признательна мастеру Морвину за его изобретение. Благодаря усилиям вас обоих мы сможем распространить лекарство но правосудие уже свершилось. Мне это казалось несправедливым. Если верить моей матери, такое было вполне характерно для Совета. Выполнение собственных драконовских правил. Наделение себя полномочиями лишить силы любого мага. Члены Совета хотели даже мою магию ограничить. При этом они действительно помогали людям. Каждый день готовили исцеляющие снадобья и обучали новых целителей. Спасали жизни так же, как старались это делать мы с Ксавье. И вот в Совет предстояло вступить мне. Я мечтала об этом, хотя в сердце прорастало семя сомнения. Возможно, у меня не получится доверять Совету полностью, но я могла доверять мадам Бенамар и себе. После того, как мы освободим людей от эйфории, начала я, нам предстоит Нам предстоит другая работа. Мадам Бенамар не ответила, она меня поняла. Кивнув, ведьма коснулась моей руки. Поэтому мы возлагаем столько надежд на молодое поколение, прошептала она. Ты станешь использовать свой дар для великих свершений, а я буду максимально тебя поддерживать, обещаю. У меня аж на душе просветлело. Мадам Бенамар не переставала в меня верить даже если при этом рисковала своей репутацией и когда я казалась совершенно безнадёжной. Тут она нахмурила лоб. Клара, тихо, чтобы нас не услышали, начала ведьма. И «Есть один момент, который я никак не могу понять. Почему ты отдала свою силу тому парню?» От разочарования в её голосе внутри у меня всё скрутилось пуще прежнего. То решение было поспешным но я о нём не жалела. Я пошла на это ради папы, чётко осознавая, что делаю. И поступила бы так снова. Ради спасения папы я отдала бы жизнь. Мадам Беномар коснулась рукой сердца. Гордость, гордость которой я так жаждала, светилась в её тёмных глазах. «Поэтому, мисс Лукас, вы станете просто замечательной ведьмой». Она улыбнулась и крепко сжала мне руки. Что же касается молодого мистера Морвина, если он когда-нибудь тебя обидит, я превращу его в жабу. Ксавье никогда меня не обидит. Но понимание того, что мадам Бен за меня беспокоится, что я достойна любви стольких людей, грела мое сердце и придавала уверенности. «Да», — сказала я себе, — «это реальность. Ты это заслужила». Мадам Бен послала мне воздушный поцелуй и присоединилась к очереди других аттестованных магов в элегантных чёрных платьях и костюмах. Едва я вернулась к группе допускаемых, как в здании громко зазвенел звонок. Мы, выпускники, гуськом двинулись в зал торжеств. Чтобы идти спокойно и неторопливо, я смотрела на чёрно-белый пол. Стоило поднять глаза к высокому сводчатому потолку, и голова снова начинала кружиться. Потом колонна остановилась — Мы развернулись и сели перед черно-белым морем магов и учеников, пришедших поприсутствовать на нашем допуске. На деревянной сцене, залитой золотыми лучами солнца, лицом к собравшимся стояли три мага. Заговорил мужчина с длинными седыми волосами, его голос усиливался теми же снадобьями, с помощью которых мои учителя и наставники порой нахваливали свои товары на шумных рынках». Добро пожаловать, допускаемые, гости и члены Достопочтеннейшего Совета Магов. Допускаемые, еще немного, и вы вступите в благородный Древний Орден. Будете служить миру, как представители нашего Совета. Станете исцелять тех, кто обратится к вам за помощью. Всем вам достался могущественный дар, с помощью него вы благословите жителей мира. Седовласый маг сделал шаг назад уступив место невысокой женщине в черной остроконечной шляпе. Как будущие маги, вы станете не только исцелять людей, но и соблюдать наш закон, судить нарушителей, спасать нуждающихся. Вы будете делиться знаниями и обучать своих братьев и сестер по магии. Вместе вы сможете увеличивать и улучшать наше понимание и использование заклинаний. Еще один маг выступил вперед и напомнил нам об уроках, которые мы усвоили. Как сращивать сломанные кости, исцелять недуги, создавать красоту. Потом все трое сказали. «Сейчас мы приглашаем допускаемых выйти вперёд и получить титул от своих учителей и наставников». Они назвали чьё-то имя. На сцену поднялась полненькая ведьма в красивом белом платье, не спадающем свободными складками. Я наклонилась вперёд на стуле и вытянула шею, чтобы присмотреться. Её учительница, невысокая дама с седыми кудрями, поднялась на сцену с другой стороны и встала рядом с ученицей. К ним подошла ведьма в чёрной шляпе. «Мадам Беллами», — начала она, — «считаете ли вы свою ученицу достойной титула ведьмы?» «Да, считаю». Ведущая повернулась к ученице. «Мисс Дей. «Станете ли вы соблюдать законы совета?» «Да, стану». «Станете ли вы выступать против несправедливости, служить нашему совету и помогать магическому сообществу?» «Да, стану». Ее учительница улыбнулась и подошла ближе к ней. «Тогда этим символом я объявляю вас мадам Изабеллой Дэй». Внезапно платье девушки из «Жемчужно белого» стала блестящего чёрного цвета, словно учительница облила его чернилами. Старшая ведьма просияла и повернула Изабеллу к собравшимся. «Мадам Дей в качестве символа горячей преданности нашему сообществу, продемонстрируйте нам силу своего дара». Изабелла глубоко и шумно вдохнула, затем подняла руки над головой. В воздухе появились красивые разноцветные искры. Шипя и кружась, они полетели на пол. Все в зале зааплодировали, кто-то засвистел и заулюлюкал, подбадривая Изабеллу. Церемония продолжалась. На сцену по одному выходили учителя и ученики. После того, как их наряды чернили, каждый аттестованный демонстрировал свою магию. Кто-то подпрыгивал и на несколько секунд зависал в воздухе, кто-то дышал огнем. Потом на сцене оказался представитель Куинсборо, Робин. Оказавшись в зоне видимости, я заметила, как на лице Робин расцвела улыбка. Красиво. Я будто смотрела на лунный свет. Белые волосы под цвет наряда, свободной кружевной блузки под плотно сидящим жилетом с галстуком и пышной юбкой, колышущейся словно крылья бабочки. Место рядом с сияющей мадам Бенамар перестало пустовать. Клятвы были произнесены, а потом мадам наложила заклинание на наряд Робин. Белоснежный мотылёк стал чёрной бабочкой и повернулась к собравшимся. «Братья и сёстры по магии», — начала мадам бен Амар. «Мне хотелось бы на минуту смутить кое-кого из своих подопечных». По залу растеклась волна смеха. Лицо Робин порозовело. «Продолжая работу в нашем славном совете», Я решила отказаться от своей лавки. Настоящим я передаю право собственности на нее магистрату Робин Сантос. Добрым людям Куинсборо не найти лучшего кандидата. Она вручила новоиспеченному магу документ и обняла, а присутствующие разразились аплодисментами. Мадам Бенамар гордо улыбнулась. — А теперь, магистрат Сантос, покажите им свою силу. Овации не стихали, и голова Робин склонилась в сторону собравшихся. Когда она поднялась, волосы превратились в длинные черные кудри. Фигура стала выше и обрела другие формы. Аккуратный носик заострился, тонкие губы стали полными и темно-красными. Перед нами стоял улыбающийся двойник мадам Бенамар. Бывшая учительница громко рассмеялась и взъерошила густые темные волосы двойника. Поворот, и перед нами отвешивает поклоны снова Робин. Присутствующие опять зааплодировали и завопили от восторга. Следующей на сцену поднялась я избешено бьющимся сердцем посмотрела на собравшихся. Повернув голову налево, я охнула. Несколько магов поднялись со своих мест в крыльях здания и теперь шли по сцене. Один за другим они становились рядом с мадам Бен Аммар. Мастер Янг, мадам Карвальо, мадам Олбрайт и мастер Пьер. Почти все мои учителя и наставники тепло улыбались мне. Губы мадам Олбрайт были плотно поджаты. Впрочем, так она выглядела всегда. Если честно, меня не меньше, чем ее, удивляло то, что я, наконец, получаю допуск. Мадам Бенамар прошла через сцену, бережно взяла меня за руку и повела к остальным. «Совершенно уместно, что все твои учителя присутствуют здесь, чтобы чествовать тебя», — заметила она. Я переводила взгляд с одного улыбающегося лица на другое. По щекам потекли слезы. Увы, присутствовали не все мои наставники. Я упорно высматривала среди них Ксавье, но, разумеется, он больше не считался равным этим уважаемым ведьмам и магам. «Поверить не могу», — шипнула я, желая добавить больше, желая сказать что-то благодарственное или умное. Слова на язык не шли. Мадам Бенамар прижала ладони к моим щекам. «Детка, мы очень тобой гордимся». Мастер Пьер улыбнулся так широко, что его глаза превратились в щелки. «Я знал, что однажды ты подчинишь себе свою магию». В ней с самого начала чувствовался талант заявила мадам Карвальо и ткнула перепуганную мадам Олбрайт в плечо. «Я же говорила тебе, Алфея!» Мастер Янг хмыкнул и махнул рукой ведущей. «Давайте не будем портить Клари праздник!» Дама в черной шляпе кивнула. «Уважаемые коллеги, считаете ли вы Клару Лукас достойной титула ведьмы?» «Да, считаем», — ответили хором все, даже мадам Олбрайт. Радость и облегчение залили меня блистающим, ярким, как звезды, потоком. Ведущая ведьма кивнула мне. «Мисс Лукас, станете ли вы соблюдать законы совета?» «Да, стану». Поднявшись на цыпочки, я высматривала в толпе лица папы и ксавье. «Станете ли вы выступать против несправедливости, служить нашему совету и помогать магическому сообществу?» От радости, страха и сиюминутного волнения зал торжеств поплыл перед глазами. Я так старалась бороться с несправедливостью вместе с советом, чтобы не случилось, буду продолжать в том же духе. «Да, стану. Я повернулась к мадам Бенамар. В обтянутой перчаткой руке она держала золотой значок солнца. «Этим символом я объявляю тебя, мадам Клары Лукас». Мадам Бианамар приколола мне значок к платью, и нитка за ниткой ткань вокруг него стала чёрной, как обсидиан. От груди чернота расползалась к ногам. «А теперь покажи свою силу!» Я повернулась к собравшимся. Никого не узнавала, но все незнакомцы мне улыбались. Потом среди моря лиц выделилось одно — лицо папы, который, выпрямив спину, сидел на стуле и с жаром махал мне платком. Тепло огненной лавы растеклось по сердцу. Слева от папы сидел парень, которого я любила, сияя улыбкой, предназначенной мне одной. Всего секунду он ничего не стыдился и не стеснялся. Ксавье гордился мной. Он меня любил. Цепляясь за уверенность в его и папиной любви, я подняла руки к потолку. «Спасибо, магия!» — поблагодарила я. «А теперь...» «Давай повеселимся». Белые арки и колонны, расходящиеся от меня в разные концы зала, стали разноцветными, покрывшись всевозможными листьями и цветами. Вереск гирляндами повис среди скамей, пробился меж мраморными плитами, спускался с потолка. Лаванды и таволга, тюльпаны и розы — вся радость, которую я не могла сдержать. Папа и Ксавье вскочили на ноги, шумно зааплодировав. Буквально через секунду к стоячим овациям присоединились мать Ксавье и один за другим все присутствующие в зале. Даже издалека наблюдая, как аплодирует Ксавье, я видела, что его глаза светятся, словно звезды, яркие, ликующие, полные надежды и энергии. Магия сияла у меня внутри.